Глава восемнадцатая. Выходили мы через главную дверь. Я с охранником, потом рядом неизвестно как появился старейшина Ланг. Если кто и заинтересовался нашими действиями, то виду не подал. Да и в самом-то деле, может я в уборную захотела, старейшина просто уезжает узнать что там насчет взрыва. Когда мы скрылись из глаз, коляска Ланга резко вырвалась вперед, и мне пришлось приложить изрядное усилие, чтобы не отстать от него. Пару комнат сменили друг друга просто мгновенно. Там никого не было, кроме не на шутку, обеспокоенных слуг, стоящих вдоль дверей и сопровождающих нас испуганными глазами. В очередной комнате, в которую мы вошли, было много людей. Около двадцати человек. Десяток в боевых костюмах проверяли оружие и снаряжение. Рядом с ними стоял лорд и смотрел на мальчишку десяти лет. Тот что-то неуверенно рассказывал, то и дело стремясь заснуть. Происходит что-то явно не то. Но я-то тут при чем? Мало того, что у меня молния на уровне слабого ветерана, так я в данный момент мало что смогу сделать. Я точно не боец. А вот те, кто был в боевой форме, по рангу явно не меньше учителя. Мрачная аура силы растекалась от них в воздухе, так что становилось не по себе. Лорд отвлекся от нас буквально на секунду, когда мы вошли, и продолжил общение с мальчиком. Я, не зная, зачем меня позвали и пытаясь никого не отвлекать, Отошел на пару метров в сторону к большому кусту. Таулонки еще некоторое время поговорил с мальчишкой, и кивнув ему, пожал руку и, поблагодарив охранника, пошел в нашу с лангом сторону. Что-то с детьми? напряженно спросил старейшина, и, дождавшись короткого кивка на подходе, злосчжал кулаки. Нам этого не простят. Вот и нужно сделать так, чтобы никому не пришлось нас ни за что прощать. Хмуро заявил лорд и неожиданно обратился ко мне. «Что с твоими способностями? Восстановил?» «Только так!» — показал я лорду среднюю, на уровне начала этого года, электрическую перчатку. «Это единственная техника, которую я могу нормально поддерживать». Лорд, не скрывая своего плохого настроения, поморщился, что было для него не характерно. К сожалению, я рассказал ему самую настоящую правду. У меня не было сил ни на что больше, кроме слабейшей техники. Маленький из нитей силы электрический щит по размерам с блюцо, который вряд ли меня от чего-нибудь защитит и вряд ли кому-то поможет. Впрочем, электрический щит, как и призы в Дмитрии, техника, которая после изучения порванныого трактата о ручных печатях поддалась мне вместо минуты за тридцать секунд. И никакой тяжести в руках и в помине не было. Последовательность печатей, которую я подсмотрел у Лорда. Были выполнены мною с ошибками, и вообще их нужно было выполнять в определенном порядке. Главное, что я понял, что и тридцать секунд это был не предел. На одной из страниц было четко написано, что при должной тренировке данная техника не будет нуждаться в ручных печатях. К сожалению, не все было четко и понятно. Многие листы просто склеились друг с другом, превратив написанные нечеткой рукой иероглифы в набор непочитаемых закорючек. Пара тренировок перед сном и с подъемом показали свою состоятельность. Дима появлялся на секунду и пропадал, а уверенность в себе была достаточной для применения техники. Вот только я не мог и представить, чем он может мне помочь в данной ситуации. Ведь для этого нужна была практика, которой не было, а возможностях Димы, что я, что он сам, могли только догадываться. Да и информация секретная. Использовать можно, но так, чтобы никто не знал. Неизвестные в количестве трех человек, возможно, больше, и кто-то из них скрывается под видом наших слуг, пробрались во дворец. Они захватили заложников в малом детском зале. Дети усыплены и беззащитны, у самого главного с собой бомба неизвестной модификации. К тому же взрыв его рук дело. Он пытался привлечь наше внимание, и он привлек. Наши действия? – спросил старейшина. Я знаю, что во дворце есть скрытые от посторонних глаз переходы внутри стен и тайные комнаты. Меня интересует, есть ли они рядом с малой комнатой. Таулонг задал вопрос холодным голосом, смотря на старейшину. Есть. Практически мгновенно ответил тот, осознавая всю тяжесть момента. Можно добраться прямо от этой комнаты. Хорошо, ответил Таулонг. В конце данной миссии и несмотря на ее итоги, я хочу узнать обо всех переходах и тайных ходах. Это понятно. Предельно, ответил Ланг. Только вот про этот путь я знаю, и они тоже. Он кивнул себе за спину на бойцов, уже собравшихся и ждущих команды. Старейшина, сейчас мне нужно свойство твоей памяти хорошо запоминать лица. К террористу мы пойдем вместе. Фото и видео с камер мне кого-то напоминают, но я не могу понять, кто он. Так грамотно все продумать не мог никто из посторонних. Мне кажется, это кто-то из наших. На этих словах ему протянули планшет. Я тоже примостился сзади, но этот незнакомый мужчина с хмурой рожей на моем пути вроде не попадался, так что я отошел в сторону. А вот Ланг, рассмотрев пару видео, неуверенно протянул, словно сам не веря в свои слова: "Бэйли Хао". "Лихао"? Не поверил его словам Лорд и вырвал из рук планшет, всматриваясь. Имя показалось мне знакомым, но я не помнил, где его слышал. Его тело так и не нашли. Все так же задумчиво говорил Ланг. Двигается он странно, но, если я правильно помню, он подвергся хорошему термическому удару. Да, это точно он, все сходится. Умен, знает расположение дворца и есть мотив. «Значит, идем вместе», — сказал Тау Лонг, откладывая планшет. «Ты знал его и его отца. Может, у тебя получится повлиять на него. Девятый и десятый за мной. Первый, остальные с тобой. Работаем по плану освобождения заложников. Без команды не начинаем». Команда от меня или старейшины? Да, господин. Глухо из-под маски сказал ближайший к нам мужчина, нажав дощечку на стене. От его нажатия что-то тихо щелкнуло, и часть стены отъехала в сторону, явив черный узкий проем. Бойцы живо, но тихо запрыгнули в темноту, и в комнате нас осталось пятеро. Куда делись мужчина с ребенком, я не заметил. Контроль пространства вокруг себя никакой. Мысленно я дал сам себе подзатыльник и обратился к лорду. «Для чего нужен я?» «Ты...» Тау Лонг задумался и продолжил. «В настоящий момент ты остался единственным представителем стихии молнии во дворце, и я думал, что ты, в случае чего, сможешь помочь, отключив бомбу». Я удивленно посмотрел на него. «Если честно, меня такому не учили, поэтому просто не знаю, на что вы рассчитываете. Вот на что!» сказал Тау Лонг, давай мне какую-то перчатку до локтя, надевай и сформируй свой кулак. Это я все еще скептически сделал. Вот только удивительно было то, что электрический кулак появился едва-едва, а вот небольшой индикатор на перчатке начал заполняться. Шкала была около десятка. Я не успел насчитать и тут же прекратил технику. Давай до конца заполняй, сказал Лорд, и я послушался. Негромкий звук разряда и планшет, лежащий на столе, потух, как и свет в комнате, как и индикатор на подлокотнике инвалидного кресла Уланга. Импульсная пушка нового поколения может использоваться исключительно адептами стихии молнии, сказал лорд. Хорошо, что она работает. Ее хватит еще на два или три раза. Ты идешь с нами. Девятая дверь, десятый старейшина. Начало нашего движения было затруднено, хотя бы потому, что у девятого и десятого ни фонарики, ни какая другая подсветка не работали, хотя шлемы их слегка мигали. Значит, на них защита все же была. Импульсная пушка была выполнена в виде металлического наручей и перчатки. Очень, кстати, небольшой перчатки, не более трех-четырех килограмм, и работала очень хорошо. Еще через две комнаты явилось подтверждение этому факту. В общем, мы прошли около двадцати пяти метров, как увидели, что на потолке светят только половина светильников, расположенных в той стороне, к которую мы шли. Теперь мне стало понятно, что задумал лорд. Он хотел, чтобы я отключил все приборы в малой детской комнате, и у меня есть дистанция около двадцати метров. Я шел и не боялся. План был, и моя роль была понятной и не предусматривала непонятностей. Единственное, что я сделал, так это зарядил перчатку до последней шкалы. Вдруг время пойдет на секунду и заряжать до конца не будет возможности. А так раз и готово. Очень интересно было просто посмотреть на нее, но ничего интересного снаружи я не увидел. И тут же решил, что обязательно ее разберу. Внутри перчатка была плотная, но как она работала, я не понимал. Осмотр со всех сторон не дал результата, и я решил отложить этот вопрос на потом. Начав размышлять о том, что я был прав и путь разработок приспособ, работающих на электричестве от Бахиру, вполне себе рабочий. Возможно, даже есть какие-нибудь усилители стихии. Наверняка я смогу с этим как-нибудь разобраться. Настроение, несмотря на напряженность ситуации, никак не опускалось, а поднялось вверх. Как-то за загруженностью последнего месяца я просто перестал удивляться и привык к постоянному напряжению. Меня не напрягало и не бросало в пот от нервозности. Мне казалось, что я был готов. За несколько метров до малой комнаты мы остановились. Два из охранников, которые нас сопровождали, расстеклись невидимыми тенями вдоль стен, беря наприцал комнату. И еще через пару минут один из бойцов постучал костяшками пальцев по своему автомату. Все на местах. Можно идти, понял я команду автоматчика. Скосив глаза на Тау Лонга, который стоял с закрытыми глазами, Я понял, что тот мог и не услышать. Весь какой-то собранный и прибитый навалившимися обстоятельствами, он словно постарел на десяток лет. Я мог только догадаться о том, что на него навалилось, и то, насколько сильно он переживает. Вместо этого, наоборот, вспомнилась старая история. Я только один раз был в малой комнате, и мне хватило того, что пришлось практически сразу драться с несколькими мальчишками постарше, которые в прямом смысле отметелили меня. Им за это, кстати, ничего не было, как они говорили, и только одно это показывало, насколько влиятельны были их родители. А меня в такую компанию больше не пускали. Таулонгу придется достаточно сильно отвечать за свои промажки перед другими кланами, если все пойдет не так. Только вот жалости к мужчине не было. Несмотря на хорошую подготовку, служба безопасности клана была какой-то незавершенной. Сколько уже раз по ее вине были проблемы и нечестие. Я было хотело кликнуть задумавшегося лорда, только вот не получилось. Меня остановил старейшина, предостерегающий, подняв руку. Ладно, тебе виднее, подумал я, закрывая рот. Я здесь второй номер. И еще через минуту лорд отмер и бесшумно выдохнув подошел к двери и два раза ударил в нее. Бей, это я Тау Лонг, громко крикнул он. Я могу войти. Больше ударить по двери у него не получилось. Одна из створок с легким, едва слышным шумом открылась, явив за собой напряженное тело в темной маске с прорезями для рта и глаз. Тело было не простым, оно мало того, что почти полностью скрывалось за дверью, наверняка имея желание в случае чего уйти перекатом за стену. К тому же неизвестный напрягал и незнакомым оружием, имеющим какой-то большой калибр, больше подходящий миниатюрной базуке. Оглядев нас троих и пространство рядом с нами, он как-то даже облегченно кивнул. Второй кивок был приглашающим для входа. Неизвестным внутри он показал какие-то знаки рукой, не желая раскрывать свой голос. Лорд быстро прошел внутрь, а мне, чертыхнувшись, пришлось встать за коляску старейшины и поспешить внутрь, чтобы не выглядеть тормозом. Одно хорошо. Таким образом я немного прятал перчатку за головой старика. Ничего себе! Ты все же узнал меня, лорд. Услышал я неожиданный веселый голос от человека с перекошенным лицом. По всему выходило, что хотел он улыбаться, но ничего, кроме омерзения, его улыбка не вызывала. Искривленные губы, дергающиеся века правого глаза, истекающая с края губ слюна. Все это казалось совершенно не беспокоило человека, которого лорд назвал Бейлихау. Помню, спокойно ответил лорд. Я всех помню, хотя скорее меня узнал именно старик. Перебил лорда Бей. Указав пальцем на Ланга, здравствуй, Бэй. Уверенно и спокойно сказал Ланг. Не расскажешь, что происходит? А что происходит? Не понял парень, полностью повернувшись к нам, и я четко увидел на его торсе бруски неизвестного происхождения, пришитые на бронежилет и связанные жгутами проводов. В правой руке я увидел разжатые клещи взрывателя. Мне тут же стало все понятно. У него в руках что-то в виде переключателя. Пока контакта нет, цепь разорвана, но как только рука расслабится и контакты замкнутся, ток пойдет по цепи и произойдет взрыв. На нем поезд смертника и единственная возможность остановить взрыв – это активировать перчатку до того, как он опустит руку, и надеяться на то, что от тех крох электрического напряжения, которое будет затухать в цепи бомбы, не произойдет взрыв. Поэтому идеально было бы вставить между контактами, например, деревянный поднос или не широкую книгу, чтобы ключ не замкнулся, а преграда в виде диэлектрика не пропустила электрический ток. Да ничего не происходит, прервал мои размышления голос парня. Я просто хочу убить несколько членов клана Огненного Дракона, и мне уже повезло, что именно вы пришли за детьми. Расчет оказался верным. Если все так, то отпусти детей, ответил Тау Лонг. Если для разговора нас предостаточно, то мы тут и останемся. Ха-ха, за дурака меня держишь? Притворно удивился Лихау и тут же заявил: "И ты, старик, мастера, только этот". Пренебрежительно кивнул он в мою сторону. Бахиром в данный момент не владеет. И все же это дети. Вроде бы мягко, но в то же время зло сказал лорд. Их жизнь только начинается. Да ты что? воскликнул Лихау. Мой отец мог жить еще десяток лет, если бы его не убили по твоему попустительству, лорд. Зло выкрикнул Лихао в лицо Таулонгу. У меня пробежали тысячи мурашек по всему телу. Хорошее настроение слетело за секунду. Буквально только что я осознал, что в комнате со мной стоит настоящий псих, который может и не сдержаться и просто от вредности отпустить гашетку переключателя. А ведь у меня даже доспеха духа нет. Пят взрыва меня ничто не защитит. Это и ты пришел именно из-за этого? Уточнил спустя мгновение лорд, будто бы ничего не происходило. Вопрос был задан так, будто бы он находится у себя в кабинете и вызвал непонятливого подчиненного. То ли лихау было все равно на его тон, то ли он его просто не заметил, было неважно. Важны были слова, которые он услышал. От этого его лицо перекосилось еще больше. Да, я пришел именно из-за этого. выкрикнул он. Моя семья мертва из-за вас. Из-за нас? выкрикнул ему лорд. А кто нарушил мой приказ? Кто пытался начать войну внутри клана? Это не отец, выкрикнул Бей и показал на старейшину. Это из-за него. Возможно, ты не знаешь Ланг, но я в курсе. После разговора с кем отец отправил меня на самоубийственную миссию. Что? неподдельно удивился тот, но、ну, или сделал вид, что удивился. «Твой отец был мне другом, и я точно не мог ему посоветовать сделать подобную глупость». «Не ври!» — вскрикнул он, подойдя на несколько шагов к старейшине. «Я не вру!» — зло сказал старик. «Последний раз, когда мы с ним разговаривали, был за месяц до этого. У меня хватало своих проблем». «Хм!» — громко выразил согласие с какими-то своими мыслями Лихао. «Как-то вы слишком грубо со мной разговариваете. За детей вы точно переживаете, иначе бы не пришли». «Криками оттягиваете меня к себе, наверняка попытаетесь отделить меня от детей какой-нибудь техникой. Только у вас это не получится. Как вам это?» В следующую секунду по комнате словно волна прошла. Что-то изменилось. Что-то такое забытое и знакомое. Но я не мог понять, что именно. «Ха!» Неожиданно выдавил из себя Ланг, хватаясь за грудь, и тяжело задышал. Тау Лонг только посмотрел на него. И мне показалось, что от злости у него скрипнули зубы. Это позволило мне понять, что произошло, но только через несколько секунд, когда отчетливо услышал голос в голове: "Нихрена себе заявочки". Настолько хорошо Диму я слышал только во время глубокой медитации. Что произошло? мысленно спросил я его. Кто-то использовал подавитель, прозвучал голос в голове. Теперь весь тот бахир, который вырабатывается твоим очагом, полностью в моей власти. и я могу его накапливать и без медитации. «Вот теперь мы можем нормально поговорить, да, Тау Лонг?» громко сказал Бейли Хао и, кивнув на лорда, протянул. «Давай!» Через секунду послышался глухой хлопок, и с правой стороны груди лорда расцвел фонтанчик крови. Тут что-то простонало и стало седать на пол. «Парнишка мне не нужен», — равнодушно сказал мужчина, едва мазнув по мне взглядом, и в меня тут же ударила пуля, точно так же, как и в лорда. Правда, в отличие от него, я даже простонать не смог. Из груди выбил воздух и откинул меня назад. Причем я почувствовал, что у меня пуля не осталась внутри, а вылетела откуда-то сбоку, попав в руку. Это было настолько невероятно и страшно, что я на секунду потерял контроль или впал в подобие шока. Настолько, что просто перестал понимать, где я нахожусь, придя в себя через некоторое время от внутреннего крика Димы, который пытался до меня дозвониться. Я увидел, как Леха убьет старейшину Ланга по лицу медленно, с расстановкой и явно получая удовольствие. Посмотрел, как так же, как и Ланг, скрючившись на стуле, сидит Таулонг, только вот руки его были плотно привязаны скотчем к подлокотнику, а ему самому что-то вкалывали в руку. А напротив уже стояла на треноге видеокамера. Скорее всего, его сейчас будут допрашивать, сказал Дима. Пока они заняты, у нас есть возможность подготовить атаку. Какую я такую я ранен? зло заявил я своему внутреннему другу. У меня нет бахира даже на слабую технику. Что мне делать? Ничего, ты не ранен, беспечно ответил Дима. Я смог на краткое время активировать слабый доспех духа. Кожу тебе порвало и по ребрам проскользило. Крови много, но толку мало. Они точно не замечают, что ты все еще опасен. И что делать? спросил я, откладывая оговорку про доспех духа на потом. Подожди немного. Мне нужно подготовиться, — прошелестело в голове. Кажется, я наконец-то понял, что нужно делать. Я все делал неправильно. Я не совсем тебя понимаю, — мысленно прикрикнул я. Если я не умираю, то нужно действовать. В один миг даже мысленно говорить стало невозможно. Тело выгнуло дугой, а в центре груди словно произошло извержение вулкана. От сильной, неизведанной боли чуть глаза не вылезли из орбит. И только когда немного стало отпускать, я осознал. что это не из-за боли, а из-за того, что организм неосознанно задержал дыхание от прострелившего в легких недуга. Постепенно тело расслабилось, а грудь подымалась, хоть и срывками, но уверенно. Я пытался понять, что же именно только что произошло, как мои глаза наткнулись на выражающий какой-то дикий интерес лихаву. Тот стоял напротив меня, оставив старейшину в покое. Тот уже неподвижно лежал рядом с коляской, и у него под головой медленно натекала маленькая лужица крови. Это от чего тебя корежит-то? Как будто бы участвовал, спросил Лихау. Неужели пуля попала в какой-то нерв? Вопрос был задан явно риторически и не подразумевал ответа, но мне все еще нужно было прийти в себя после небольшой вспышки боли, поэтому я решил поддержать беседу. И тема для небольшой беседы была. Да нет. — ответил я, сведенным от судороги горлом, и кивнул на подавитель. — Это у меня, скорее всего, от твоей игрушки. Крутая штука, как я погляжу. — Да, подавитель — это вещь, особенно, когда кого-то выше рангом нужно тормознуть. Протянул он и почему-то добавил. — Твой, конечно, тоже крутой. — Был, но этот лучше. Что ответить на этот неожиданный пассаж я не знал, но в голове у меня прошелестел голос Димы. Спроси у него про радиус действия, возможно, получится его заставить отойти в сторону от Таулонга и разблокировать его способности. Мысль была отличная, и я не приминул ее воспользоваться. Изначально его радиус около десяти метров, ответил он, хотя если энергия подается больше, то и радиус действия увеличивается. Понятно. А где взял? Протянул я расслабленным голосом и пояснил: себе такую же хочу, хорошая вещь. Ха! Скорее сказал, обозначив, что понял шутку, чем реально засмеялся Лихау. Другой такой нет. Да и не понадобится она тебе. Ты уже почти труб. Ничего не получится. Метража не хватает. Его однозначно нужно либо валить, либо вырубать, сказал Дима. Зажмурившись и замотав головой в разные стороны, словно пес сбрасывающий влагу со шкуры, я не только попытался убрать Димин голос из головы, но и решить, как мне драться. Вот только помимо воли я увидел кое-что еще, что заставило меня по-настоящему удивиться. Я замер, уставившись перед собой, и даже не осознавал, как у меня открылся рот. Только что я увидел, как старейшина приподнял голову над полом, быстро осмотрелся и каким-то плавным движением поднялся на ноги, а руки залезли куда-то в кресло и явили на свет небольшой пистолет, который просто потерялся в ладони Уланга. То ли Лихао прочитал нечто в моем взгляде, то ли почувствовал опасность, впавшем в психическое расстройство умом, то ли просто решил проверить тылы. Главное в том, что он не успел. Старейшина оказался быстрее. Его залитое кровью лицо мелькнуло над плечом Бея, а одна из рук мгновенно схватила кисть местного шахида, лишая ее возможности отпустить детонатор. А сразу после этого локоть этой руки вспучился кровавыми брызгами. Выстрел, хоть и из маленького ствола, оказался просто оглушительным в этом большом, несмотря на название зала. Вторым и третьим выстрелом Ланг, будто всегда тренировался, выстрелил в тех двоих, что поковали лорда. Один получил пулю в лоб, второй, даром что сделал техничный кувырок и быстро обернулся, вскидывая оружие, получил пулю в глаз и упал. Подавитель действовал и на них. А значит никакой возможности накинуть доспех духа у двойки не было. Только вот Леха у нее захотел сдаваться. Второй противник только падал, когда он пришел в себя и мощным ударом затылка впечатал свою голову старейшине в скулу. Тот явно поплыл, но руку на детонаторе держал крепко. Я, спохватившись, в одно движение сел и схватил руку с детонатором поверх руки Ланга. Мне было необходимо вернуть всем способности, и поэтому. Хитро крутанув кистью свободной руки, я провел в выскочившем из-под ладони лезвием по пальцам, державшем подавитель. Как и следовало ожидать, рука у Лихао разжалась. Подавитель упал, а сила вернулась. Только вот Лихао еще и реально разозлился. Верхняя сторона запястья с порезанным пальцем вонзилась мне в нос. Никакого доспеха духа и в помине не было. Я просто не успел не то что подумать про это, так еще и встать. Удар по сидящему мне был такой силы, что нос с противным хрустом ушел куда-то внутрь головы. Я даже на секунду потерял зрение, но, склонив голову вниз и в сторону, еще сильнее сжал руку со взрывателем. Потом нанес несколько ударов в беснующееся передо мной тело и услышал, как Ланг скомандовал. «Начали! План Б!» Грохот обваливающихся стен и ломающейся мебели, казалось, заполнил все пространство. Зрение восстанавливалось. Мельтешащие пятна быстро проходили, и я не только осознал себя лежащим, но и увидел своего врага. Он еще не умер. На губах его пузырилась кровавая пена, а из глаз уходила жизнь. Тело едва подрагивало. Со стороны детей появился стихийный щит. Точно такой же появился и с нашей стороны, отсекая все возможности повредить детям при случайной детонации бомбы. Лежеровна. «Доспех духа и не думай активировать, еще сломаем детонатор от неожиданного давления», сказал Ланг, «и лицо немного опусти, а то еще истечешь кровью». «Хорошо», — просто ответил я. «Сейчас детей выведут и нами займутся», — сказал старейшина, оценив мою покладистость. Лицо его было все в крови и синяках, настолько, что страшно было смотреть. Правый глаз заплывал очень быстро, и им он уже вряд ли что-нибудь видел. «Подождем». Вновь сказал я, сплевываю кровь. Ты надеюсь об увиденном никому рассказывать не будешь? Еще раз спросил Ланк. Никому, ответил я. И понял, насколько хорошо иметь пару козырей в рукаве. Ланк имел такой козарь, и именно это спасло ему и всем детям жизнь. Еще через минуту, когда у меня начала затекать рука, появились три бойца в специальной одежде, которые освободили нам руки и отправили вон из комнаты. Я скомандовал, чтобы один из них помог Лангу забраться в кресло, а затем сам повез его из малого зала. Естественно, ни о каком продолжении свадьбы для нас не могло быть и речи. И я, по наущению Ланга, покатил того к слугам, которые доставили нас в его апартаменты. Да так там и остался.